Глава 29 Заполошенный виск вылетел из недр соседской квартиры и эхом прокатился по всему подъезду. Игнат видел, как вздрогнули полицейские. Черт возьми, да он сам подскочил на месте. Столько первобытного ужаса передалось в этом звуке. Двое мужчин в форме тут же рванули в квартиру. Молодой, будь здесь! Один из них крикнул тому самому сержантику, который говорил с Кедровым. На ходу, взяв автоматы на изготовку, они рванули вперед по коридору. От входной двери он вел прямо, не сворачивая, поэтому Игнат мог видеть происходящее достаточно хорошо. Первый чуть притормозил и заглянул в большую комнату. Что-то ему там совсем не понравилось. Полицейский попытался вскинуть оружие, явно намереваясь стрелять. «Чавк!» Что-то массивное, залитое кровью, прилетело в него, сбивая крепкого мужчину с ног, словно пушинку. С громким ударом его впечатало в стену. «Саня!» — закричал его сослуживец и уже осторожно выглянул в дверной проем. Тут же он скинул автомат. Череда громких одиночных хлопков нарушила тишину подъезда. Больше полицейский сделать ничего не успел. Кедров, наблюдавший сенсорным зрением, увидел, как фиолетовая энергия сковала тело. Утратив возможность двигаться, полицейский потерял равновесие и навзничь рухнул на пол. Только сейчас, разглядывая лежащую в повалку тела, мужчина за дверью понял, что в первого офицера прилетел изуродованный труп Нины Ивановны. Внезапно в коридоре вновь показалось движение. Из комнаты вышла она. Игнат сглотнул, смотря на Оксану. Вернее, на то, во что она превратилась. Зрелище будто вышло из каких-то фильмов ужасов про ксеноморфов, вроде мертвого космоса». Мужчина смотрел и не мог поверить, что все это происходит не в какой-то безумной игре, а в обычной обшарпанной панельке провинциального российского городка. Кедров сходу применил идентификацию. «Инициированная хаосом». Оксана Дёмина. Человек. «Уровень силы. Адепт. Третий уровень». «Дары и особенности». Дар энергетического вампиризма, дар боевого морфизма. Способности, поглощение энергии, энергетический шок, малая трансформация тела, сдерживание ранений. Статус, серьезное ментальное загрязнение, эмоциональная нестабильность, физические повреждения, кровавое бешенство. Увидел женщину и тот самый сержантик с погонялом молодой. Парализованный ужасом он замер, не в силах даже дернуться. Пары ударов Оксана хладнокровно добила раненых, после чего на пару мгновений будто зависла, оставшись стоять на месте. Молодой все это время лихорадочно пытался изготовить оружие к бою, но запутался в ремнях. Кажется, он заплакал. Тем временем женщина, превратившаяся в монстра, дернулась, вновь в чувство. Дав еще несколько мгновений полюбоваться на себя, она медленно направилась вперед. С -с «Стой!» — хныкнул неопытный полицейский, то ли приказывая, то ли уговаривая. «Стой!» Это были последние мгновения его жизни. Женщина резко ускорилась, настигая свою очередную жертву. Нагнав так и не сподобившегося оказать сопротивление человека, она сделала выпад обеими руками. Игнат вздрогнул, когда увидел, как из спины молодого вылезли острые костяные клинки. Сержант затрепыхался, словно бабочка на иголке энтомолога, что-то захрипел и затих. Его мучения окончились быстро. В подъезд вновь пришла тишина, но какая-то особая, тяжелая, словно металл и густая, как смола, она была напитана ужасом и смертью. Оперев ногу, лапу в грудь убитого, Оксана высвободила свои руки лезвие из тела полицейского. Она вроде как пошла обратно к себе, но вдруг остановилась. Медленно женщина повернула голову и заглянула прямо в глазок двери Игната. Мужчине, все это время не отрывавшемуся от наблюдения, показалось, будто сам дьявол посмотрел на него. Он замер и не смел даже шелохнуться, чтобы как-то не выдать свое присутствие. Кедров даже не замечал, что насквозь промок холодным скользким потом. Оксана подошла ближе встав прямо у его двери. Только сейчас находит, заметил, что оказывается у нее на теле минимум три пулевых ранения. Они совсем не кровоточили, больше походя на розовые точки. Голая женщина, руки и ноги которой превратились в мутировавшие конечности, поправила прическу и постучалась. «Ну зачем ты ко мне лезешь?» Надежда, что он просто пересидит весь происходящий ужас, окончательно растаяли в этот момент. Соседка вновь постучала, в этот раз гораздо настойчивее. «Игнат, ну открой!» – как ни в чем не бывало произнесла она. «Я уезжаю из города, бамбика забрать хочу. Игнат, у меня нет времени». Трудно было представить более сюрреалистичную ситуацию. На залитой крови лестничной площадке над трупом полицейского стояла обнаженная женщина-мутант и просила отдать ей пса. Кедрову, однако, было не до смеха. В реальности было почему-то намного страшнее, чем в кошмаре. Мужчина продолжал делать вид, что никого нет, одновременно готовясь к бою. «Ну, Игнат!» — с капризными нотками продолжала соседка. «Я знаю, ты там!» Где-то вдалеке послышались звуки полицейских сирен. Трудно было понять, что творится в мозгу сумасшедшей, но, кажется, она встревожилась. «Ну, ты сам виноват!» Голос Оксаны наполнился ядовитыми нотками. «Всегда мне не нравился неудачник!» Выпыт ее был неестественно быстрым для человека. Мужчина едва успел отпрянуть назад, прежде чем костяные клинки пробили двери на уровне его груди. Однако дальше у поехавшей соседки все пошло не так гладко. Она явно не смогла с первого раза выдернуть свои когти. Игнат же время зря терять не стал. «Погоди, сучка!» и вновь перешла растворяющая страх и нерешительность. «Сейчас я тебе покажу неудачников. Не сдерживая сил, он подал ледяной аспект на торчащие из двери руки лезвия. В коридоре резко похолодало. Конечности ее покрылись изморозью и оплыли тонкой коркой льда. «Эй, уебок!» — закричала Оксана на той стороне. «Что ты там делаешь? Отпустил меня, сука!» Покрывшуюся льдом когти застряли намертво. Кедров же действовал дальше. Он быстро открыл замок и изо -за всех сил ударил ногой по двери. Бах! По подъезду разнесся удар, вновь нарушая тишину. Металлическая дверь резко распахнулась, подхватив женщину, с размаху ударив ее о стену. «Ах! Ты чего?» Соседка ушиблой затылком и поплыла. Дальше надо было действовать быстро и осторожно. Мужчина помнил, что у противницы есть какая-то энергетическая дистанционная атака, а защиты у нее никакой не имелось. Накопив в руке еще один заряд ледяного аспекта, он завел его за дверь и направил в застревшую женщину. Сам же сенсорным зрением, прямо через преграду наблюдал за результатом. Тело Оксаны он видел, как насыщенное грязно-фиолетовой энергией. Средоточие силы находилось в голове, сверкая особенно ярким пучком. Ледяной аспект быстро попал в организм и начал охлаждать его. Для Игната стало открытым, что процесс идет не так быстро, как ожидалось. Похоже, с развитием Хасита приобретают сопротивление к чужим энергиям. Ах, «Хватит!» Противница забежала. Кедров, не жалея сил, ударил сплошным потоком ледяного аспекта. Через несколько мгновений соседка, хоть и была еще и жива, но едва двигалась. Таково было свойство этой энергии крайне негативно влияющий на двигательные функции. В этот момент мужчина услышал резко ворвавшийся звук сирены. Похоже, силовики въехали во двор. Следовало поторопиться. Игнат сконцентрировал на кончике пальца пучок ледяного аспекта. Пользуясь малоподвижностью, он выглянул за дверь и поднес его к виску Оксаны. Словно спуская курок, выпустил смертельный пучок прямо ей в мозг. Женщина дернулась в последний раз. Наконец ее глаза быстро потеряли осмысленность и покрылись коркой льда. Кедров ощутил стремительный приток энергии от убийства своей собственной соседки. Бой был закончен. Мужчина огляделся только сейчас, понимая масштаб произошедшего. Лестничная площадка была залита кровью погибшего молодого. Сам полицейский лежал, смотрев потолок пустым взглядом. Еще более ужасная картина открывалась в квартире Оксаны. И в центре этого лишь единственный выживший. «Что, черт возьми, делать?» Борясь с потряхиванием от адреналинового отката, спросил он сам себя. «Как теперь быть?» Не давая себе утонуть в самокопании, Гнат встал. Следовало быть реалистом. Скрыть свое участие в произошедшем не удастся. Можно было замести некоторые следы, и он собирался на это потратить минуты, оставшиеся до прибытия полицейских. В первую очередь подошел к мертвой соседке, так и примороженной к двери, и стал вытягивать из нее ледяной аспект. По мере процесса она оттаяла, хоть и осталась очень холодной. «Плевать, учитывая, какое дерьмо тут творится, вряд ли на это обратят внимание». Тем временем снизу послышался грохот открываемой двери. По лестнице забухали сапоги мужчин в погонах. Через час Игнат сидел в полицейской машине и просто смотрел на улицу через зарешеченное окно. У подъезда его дома было настоящее столпотворение служебных автомобилей и людей в форме. За ограждением уже накопили зеваки, но их, разумеется, никуда не пускали. Все чего-то суетились, казалось, сами не осознавая, что делают. На лицах людей были нарисованы непонимание и растерянность. Где-то недалеко друг на друга кричали два человека, Вроде бы полковники. Их слова были слышны даже через герметичный салон. «Что, блять, нахуй?» — надрывался один. «Что я напишу в отчетах, Саныч? Инопланетяне напали или зомби? свине сначала погону снимут, а потом и голову!» Второй говорил тише. Его слов Кедров разобрать не мог. «Ну и хули?» — снова закричал первый. «А всеми погибшим что говорить?» «Ты об этом подумал, Саныч? Ты понимаешь, какая пизда произошла?» ну, «А что еще делать?» — наконец повысил голос другой собеседник. «Придется постараться, чтоб не полетели шапки». Ничего более содержательного из дальнейшего разговора Игнат не узнал. Только то, что никто толком не понимал, что делать. И вряд ли кто-то стремился брать ответственность на себя. Честно говоря, Игнат и сам пребывал в некой прострации произошедшее потрясло сильнее, чем он думал. В участке Кедров просидел до самой ночи. Как ни странно, дознание не было сильно активным. Следователь, проводивший допрос его, кажется, сам не понимал, что спрашивать. Когда Игнат рассказывал о соседке-мутанте, полицейский делал такое лицо, будто испытывал физические мучения. Однако спаривать факт наличия монстра как ни странно не пытался. Больше всего Кедров боялся, что тело Демина исчезнет а все произошедшее попытается шить на него. Вполне вероятно, так бы и поступили, если бы имелась такая возможность. Однако тут все сходу обещало стать максимально резонансным или наоборот попасть под контроль особых ведомств, где уже подобные фокусы не пройдут. Разумеется, сообщать о каких-то сверхъестественных силах он не собирался. Игнат рассказывал, что Оксана убила всех стражей закона и уже потом потеряла сознание. Скорее всего, скончалась от полученных полевых ранений. Конечно, при современных методах криминалистики такой трюк бы не прошел, но, учитывая фигурировавшего монстра, можно было позволить себе определенные вольности. Да и полицейские не пытались как-то подвергнуть сомнениям его слова. Отпустили домой мужчину уже ночью, при этом даже выделили патрульную машину, чтобы довести до места. Следователь настоятельно просил не покидать город. Игнат пообещал исполнить требования. У подъезда все еще дежурил наряд, пропуская в здание только жители квартиры. Едва войдя внутрь, Кедров почувствовал неприятный запах в воздухе. Его причину он понял и едва поднялся на свой этаж. Огромный лужи крови, оставшуюся от убитого сержантика, так и не убрали. Для местных жильцов постелили доску. Входную дверь в квартиру соседки оклеили предупредительными ленточками. Дома мужчину ждал встревоженный бамбик. Несмотря на чудовищную усталость, хозяин накормил и напоил пса. После этого он подручными материалами заделал отверстие в пробитой двери и как следует проветрил квартиру. Только сделав все и приняв горячий душ, Игнат позволил себе упасть на кровать. «Да...» — протянул он вслух. «Это был действительно тяжелый день. Через мгновение пришел сон». Проснулся, кедров от ярких лучей солнца, светивших прямо в глаза. Не успел снаходиться прийти в себя, как и в голове пронеслись события минувшего дня. «Да...» — недовольно отметил он. «Попал ты, конечно...» Как ни странно, несмотря на то, что на часах был полдень, никто его не разбудил и не потащил на новые допросы. Задумавшийся Игнат постарался понять, чем ему грозит вся ситуация. «Может, и я приукрашиваю?» Однако Кедров оставался единственным свидетелем по делу, где было множество погибших при исполнении полицейских. «А еще там из чертова Оксаночка, превратившаяся в ксеноморфа», — отметил он. Из-за последнего фактора судить о дальнейшем развитии не представлялось возможным. Игнат решил не загружать голову. Он открыл на телефоне местной паблики. «Разумеется, там уже вовсю судачили о произошедшем». Ладно, хоть ни о каком монстре слухов не было. Правоохранительные органы смогли скрыть эту деталь. Все случившееся действительно обещало стать резонансным. Успел отметиться даже губернатор области, пообещав взять дело под личный контроль. От местных новостей перешел к мировым. Однако здесь еще не отошли от потрясений после обнародования информации. Мировая сеть бурлила. Стоило подождать, пока ситуация утрясется. Наконец, встав, Игнат по-быстрому приготовил завтрак с крепким кофе и накормил бамбика. Он собирался было по обыкновению пойти погулять, но вовремя посмотрел в окно. У подъезда вновь прибавилась полиция. Сейчас к стражам порядка назойливо лезли журналисты, явно желая выведать что-то интересное. Игнат представил, как на него нападут с расспросами. Может, даже его фотография попадет в новости. Перспектива отвратительная. «Прости, Песель». Повернулся он к Бамбику. Придется подождать. Во второй половине дня Кедрова все же побеспокоили. Два серьезного вида мужчины поздоровались, но представляться не стали. Игнат допытываться не захотел. Учитывая, что внизу находился полицейский патруль, случайные люди к нему попасть не могли. Да и плевать уже было. Его попросили снова рассказать о произошедшем. Гости внимательно разузнали и о соседке. Поинтересовались о странностях в ее поведении в последнее время и задали прочие вопросы. По двадцать раз одно и то же не спрашивали, как это любят делать полицейские дознаватели. Уложившись за час, мужчины попросили Игната не дальше сотрудничать со следствием, ни в коем случае не разглашать детали произошедшего никому иному, после чего поблагодарили и ушли в освоясье. Сам Кедров по-прежнему не мог сказать, чем ему грозит вся эта ситуация. Да и не пытался. Наказывать его вроде не спешили, Да и обвинять в чем-то тоже. Стресс, копившийся за последнее время, немного отпустил. В целом он понимал, что история с соседкой разрешилась прошиво. Была ли в этом его вина? Уже не важно. Сожалеть об ошибках, Игнат перестал с того момента, как принял сделку и прыгнул в бездну. Пока жив, все может исправить, а то и обернуть себе на пользу. Была у него уверенность, что так просто это в оканале не закончится. Опасаясь наблюдения, дома мужчина прекратил все операции с хаосом и дарами. Подумав, решил готовиться к походу в кошмары. А почему нет? Обнаружить такое точно не в силах. А даже если его раскроют как сноходца, что такого? Таких уже сотни миллионов по всему миру. Под видом дневного сна он медитировал, потратив полученную с убитой Оксаной энергию. Вложил все в дар сенсорики, подняв его с четвертого уровня до пятого. Вечером Игнат пошел погулять с Бамбиком. Благо, журналисты разъехались еще днем. В мире и без этого хватало сенсаций, чтобы торчать здесь слишком долго. Глядя, как шерстяной зверь бегает по снегу, мужчина, наконец, мог отвлечься от произошедшего. Задумался о походе в кошмаре. Хм, теперь монстры что во сне, что в реале. Следовало определиться с планами по замку Кадриана. Идти ли по следу выжженных следов или оставить поиски в пользу более безопасных дел. Кедров понимал, что может отхватить слишком большой кусок и подавиться, однако интерес к некой тайне, окутывающей замок, только рос. Вернувшись домой, Гнат скоротал вечер за интернетом и, наконец, лег спать. Вернее, сделал вид. Сам он уже совершил привычные манипуляции и вскоре провалился в кошмары.